то сегодня, что завтра, вчера. Кинг энд Джоггер Глава 36 Шуты в моей и чужой своей жизни. Что сказать тебе, дружище? Смех оправдывает средства. Ты еще не понял, о чем мы говорим? О смехе, конечно, о радости и безмятежности. Смех сопровождал меня с друзьями повсюду и всегда, даже в самые трагические моменты жизни. Мы смеялись, мир смеялся. Мы смеялись над собой и над миром вокруг, мир смеялся над нами, а бывало, что и вместе с нами. Впрочем, главное помнить, что в конце он будет смеяться вместо нас. И это прекрасно. Вот мне вдруг подумалось, что, может быть, у тебя сложилось не совсем верное представление о нашей группе. Оно могло сложиться из телевизора, радио, интернета и прочих вещей, имеющих к творчеству весьма посредственные отношения. Но представь, что о группе «Аквариум» ты бы судил по одной песне «Город золотой». Основной целью и задачей наших собраний был поиск свободы, поиск истинного имени Бога, если хочешь, познание непознаваемого неведомыми путями. Часть этого, меньшая, вылилась в творчество. Часть творчества выразилась в песенках, и уже из этого неизвестного процента состоят записанные композиции. По-настоящему все происходило только на сцене. Не раз и не два я слышал, что Короли шут вживую и в записи две разные группы. Но и это не совсем так. Весь смысл был в том, что артист по-настоящему и живет, и умирает только на сцене. Но нас это не устраивало. И мы перенесли сцену в жизнь. И каждый день был спектаклем. Причем желательно, чтобы все шутки и истории понимали только мы, а не окружающие. Так было смешнее. Так прежде всего была возможность высмеивать самих себя и окружающих в себе, не опускаясь до объяснений, отрезая себе путь объясниться и быть понятыми. И главное, чтобы все было весело и не скучно. Ведь правда же, ведь все плохие черты в тебе лучше видны окружающим. Поэтому мы нарочно их выпячивали и высмеивали друг в друге, а главное в себе. И не пытайся это повторить. Это мало того, что тяжело, так еще и небезопасно. Ни один король не может себе этого позволить. Позволить себе это может только шут. Именно поэтому все шуты — это трагические персонажи. Они веселят нас не потому, что смешны, а потому что мы хотим представить себя на их месте, хотя бы ненадолго. Хоть раз сделать не то, что от тебя ждут окружающие, а то, что нельзя. Пусть оно даже не нужное и не имеет никакого внутреннего смысла. Просто попробовать. Именно поэтому, кстати, держать при себе шутов могли себе позволить только по-настоящему выдающиеся личности. Великие короли и реально круто стоящие на земле персонажи. Шут, который всегда рядом, — это трагедия. Причем не его, а наша, тех, кто стоит рядом с ним. Шут не верит в нашу реальность и самим своим существованием ставит под сомнение наши достижения, нашу важность и, самое страшное, о oh, боже мой, наши деньги. И поэтому большинство важных людей не любят шутов. Они уверены, что могут также смешить и веселить людей, что это легко, просто и никому не нужно, но сами живут без аплодисментов и оваций воспринимая каждую улыбку, каждый хлопок в ладоши и каждый брошенный медяк, доставшийся шуту, как оскорбление себя лично. Ведь все эти люди, все те, кто хлопает шуту, вместо того, чтобы бездумно веселиться, могли бы заниматься делом, например, почитать их, важных людей, или самим становиться важными, что тоже приемлемо. Ведь это еще один кирпич в стену их реальности. И вообще, кстати, никто не может так издеваться над человеком, как он сам над собой издевается. Ну, почти никто. А шуты мешают серьезным людям. Поэтому мы смеемся над ними, так как не можем посмеяться над собой. Но что это мы все о серьезном? Давай вспомним пару историй с тех времен, но уже о нас лично. Посмотрим, так сказать, как мы смеялись над собой, и мир смеялся над нами, а зачастую и вместе с нами. Тут все зависит от точки зрения, которую ты выберешь. Итак, дело было в Улан-Удэ. Этот город, кроме веселых парней, которые там живут, и нежнейших девушек, которые тоже украшают местную ноосферу, знаменит тем, что в центре его, прямо напротив гостиницы, стоит голова Ульянова Ленина. Это революционер такой. Точнее сказать, лежит, поскольку плеч у нее нет. Когда группа король шут приехала в Улан-Удэ в первый раз, нам много рассказывали об этой голове, и мы с горшком, естественно, поперлись посмотреть, что это за чудо. Это действительно звезданический монумент, довольно уродливый и страшный. Наши кореша из замечательной группы оргазма Нострадамуса рассказывали, что иногда ходят туда по накурке побояться. Охотно верю. По крайней мере, вблизи эта голова производит мрачное впечатление. Поэтому и не будем о ней больше. Скажу только, что неизвестные мне воятели зачем-то сделали изображение Ульянова Ленина узкоглазым. Типа как Христа во всех странах рисуют по-своему. Вот и тут, посреди столицы Бурятии, здоровенная такая узкоглазая каменная голова Ульянова Ленина. Это революционер такой. Впрочем, конь с ними обоими, и с Лениным, и с его головой. Итак, Улан-Удэ. Чтобы рассказ был более полным, надо вам сказать две вещи. Во-первых, в тур я выехал спонтанно, то есть не собираясь. Взял бас-гитару, кое-какую мелочевку, надел рубашку и отбыл, благо погода была хорошая. А тур был длинный и осенне-зимний. Сначала все было нормально. И даже когда мы повстречали снег в Ярославле, то я просто пошел и купил свитер. Нормальный такой свитер крупной вязки с горлом и ходил самый крутой, все как лохи в куртках, а я в свитере. В Костроме и Иваново я поступал хитро, просто не выходил из гостиницы, поскольку красивый снег дополнился холодком. В Нижнем Новгороде холодок на улице превратился в холод, и я понял, что нужно купить куртку. Как ты сам понимаешь, это нелегкое мероприятие, но ведь главное — решить. Тем более, что в Чебоксарах и Йошкар-Оле было не так уж и холодно особенно если не выходить из гостиницы. В Казани была оттепель, и я решил, что в принципе могу обойтись без куртки, тем более, что это будет рекорд. Поэтому до Красноярска я держался и гордо ходил с поднятой головой в крутом свитере и посмеивался над моими друзьями-мерзляками, кутающимися в недостойные настоящих рокеров пуховики и дубленки. Но в Красноярске я купил шапку. Хорошую такую толстую вязаную шапку. И стало значительно теплее. Да что там говорить, это наслаждение, когда у тебя не мерзнут уши. Правда, это мне не помогло, поскольку в Иркутске стало еще холоднее. Совсем. До минус сорока. Это я все к чему? К тому, что во время данного тура, несмотря на то, что я обычно люблю погулять по новым местам, все достопримечательности, которые я видел в городах, это были гостиницы, рестораны, супермаркеты и концертные площадки. И, соответственно, все люди, с которыми я общался, это были люди, которые сами приходили ко мне в гостиницу. Впрочем, сосредоточимся на ресторанах. Дело в том, что поскольку перемещаться по городу я не мог, то питаться приходилось исключительно в ресторанах при гостиницах. А это, как бы сказать, обычно заведение не самого лучшего пошиба. А главное, что чем дальше удаляешься от европейской части России, тем они становятся хуже. Нет, в каждом городе есть офигенные, даже прекрасные рестораны. Но чтобы туда попасть, нужно выйти на улицу. А мне было лень. Ну или типа того. Поэтому зачастую я просто затаривался в каком-нибудь лабазе и кушал в номере. Чему, кстати, несказанно был Рад Горшок, поскольку он в любое время дня и ночи мог зайти ко мне в гости. А у меня всегда была и выпивка, и закуска. Только не надо думать, что мы бухали целыми днями. Но когда к тебе приходит друг просто поболтать в четыре часа ночи, то почему бы и не пропустить рюмочку, да и не закусить? Под хорошую ту беседу. Ты еще не потерял нить рассказа? Нет? Молодец. Тогда я расскажу тебе коротенькую историю про Читу, которую только что вспомнил. И вернемся в Улан-Удэ. Посмотри, если хочешь, по карте. Улан-Удэ как раз между Иркутском и Читой. Там есть еще самое прекрасное место на свете — Байкал. Но про него сейчас точно не будем. Итак, чита. На улице минус 45 градусов по Цельсию. Или типа того. Ветерок со снегом, типа метельки. И, как я уже говорил, полное отсутствие куртки. Гостиница была прекрасна и одноэтажна. Но до ресторана нужно было идти по улице метров 200. Добегу, подумал я. И побежал. Не пробежав и полпути, развернулся и кинулся обратно в номер. У меня хватило ума понять, что замерзнуть на улице – это не стильно и вообще как-то глупо. Поэтому, когда я немного отогрелся, то заказал себе поесть в номер. Деваться было некуда. Из доставляемой еды выбор был небольшой – обед комплексный, дворянский или ничего. Пришлось выбирать. Я выбрал обед и бутылку водки на всякий случай. Благо обед был неприлично дорогой ты спросишь меня, как я умудрился запомнить такие подробности, а я их и не запоминал. В то время я активно переписывался со своей любимой Иришечкой, которая жила в тот момент в Силиконовой долине, и подробно и ежедневно описывал ей все свои приключения. И вот видишь, и нам с тобой пригодились эти записи. Так вот, приносят этот самый обед дворянский, веселый такой, улыбчивый, довольно тощий официант, Почему-то в малиновом и явно на пару размеров больше, чем надо, пиджаке из с бейджем охранника. Приняв пакет и бутылку, я поставил все на стол и решил покушать, поскольку шел официант довольно долго. Мне даже начало казаться, что он может остынуть. Обед, не официант, как ты сам понимаешь. Но он не остыл. Это я про обед. Он протратился. Объяснюсь. Суп ко мне ехал в дешевой пластиковой тарелке, которая треснула по дороге, отчего все ее содержимое вылилось в пластиковый же пакет, где перемешалось успешно с какими-то сухариками и прочими посторонними предметами, находившимися в мешке. Впрочем, возможно, это были не посторонние предметы, а составляющие супа, но это не делает нашу историю. Далее следовали голубцы. Голубцы, сука, были горелые. То есть не просто горелые, а капустный лист был черный. Фигня, думаю. Поем внутренность, будут у меня ленивые голубцы. Но не тут-то было. Сняв и выкинув обгорелую капусту с голубца, я обнаружил под ней явно вчерашнюю и, сука, замороженную котлету. Плюс ко всему все это протекло из кулька на стол, и вместо того, чтобы наслаждаться едой, мне пришлось снять простыню с кровати и вытирать стол. И тут ко мне заходит горшок. А я сижу за чистым, свежевымытым супом столом и скромно играю в компьютер. При этом сбоку стоит бутылка водки, к которой я приложился с горя, и три куска черного хлеба, которым я закусывал. Горшок был в восторге. «Шура, какой же ты все-таки панк! А я тебе пирожков принес!» Это тоже история, как кто над кем смеется. Мы над собой, мы над миром, или он над нами, или мы вместе. Все зависит от точки зрения, которую ты, да, ты, дорогой слушатель, выбираешь. Но вернемся в Улан-Удэ. И так, как ты помнишь, было довольно холодно, поэтому я даже не пытался идти в ресторан после концерта. В данной главе мы с тобой сознательно обходим концерты и вспоминаем только околоконцертное время, поскольку говорим о смехе над собой и так далее. На концертах это тоже происходит, но немножко по-другому, так что об этом в другой раз. У меня был запас вареной колбасы, водки, кока-колы в банках, две банки икры, хлеб, какая-то нарезка и еще кое-что по мелочи. И поскольку я устал, то решил поесть в кровати перед телевизором. Интересного по ящику ничего не было. Но скоро пришел горшок, и вот это было интересно. Мы посидели немного, а потом спели. Потом спели еще. Да так хорошо, что даже охранники пришли и нас похвалили. Правда, попросили петь потише, два часа ночи все-таки. Потом мы еще пели свои и чужие песни, и с неизбежным успехом. Еще два раза приходила охрана, и им так понравилось, что в следующий раз они даже обещали привезти с собой друзей, которые тоже любят музыку и все равно не спят, поскольку работают по ночам в милиции. Но тут Горшок решил. Шура, мы профессионалы, и хватит развлекать окружающих бесплатным пением. Тем более завтра надо было рано выезжать в Читу, о которой я тебе уже рассказал. И вот он ушел, а я сложил остатки своей провизии в мешок, вывесил его в форточку, чтобы ничего за ночь не испортилось, и спокойно лег спать. И только я свернулся уютно в кроватке, и только уснул как херась, и какой-то грохот разбудил меня. Испугавшись, я глядел все вокруг, и выяснилось, что это за окном взорвалась колбаса. От холода. Ну и ладно. Очень мило и даже смешно, невелика потеря, подумал я и лег спать дальше, оставив все как есть и не став выяснять, кто над кем смеется. А тут херак и еще один взрыв. На этот раз взорвалась кока-кола в банках, которая стояла между окнами. И это было уже не так смешно, поэтому я решил даже не вставать из кровати. Ха! Через пять минут мне пришлось не то что встать, а вылететь из постели, И со скоростью хорошего звука одеваться. Сплю я обычно голой. Дело в том, что кола не просто взорвалась, а и разнесла оконные стекла. И, как следствие, в номере стало очень холодно. Очень. Поверхностный осмотр показал, что сделать тут ничего нельзя. И, завернувшись в одеяло, я пошел вниз на ресепшн просить другой номер, согреться и выспаться. Но не тут-то было. Там сидела... Нет, там спала довольно нечуткая женщина. Она выслушала мою историю про колбасу и кока-колу и не поверила. Ты представляешь, мне не поверили. А между тем, каждое слово мое было истинным, а некоторые сцены я даже разыграл в лицах. Ну, там я и колбаса, я и кола и так далее. Вот и говори людям после этого правду. Короче, поскольку рецепшионистка с охранниками, вот неблагодарные люди, решили, что мы нарочно разнесли номер, то другой мне не дали а ведь я там был один, а стол с горшком мы не ломали, он сам сломался, не выдержав его веса, но это вообще было задолго до истории со взрывами. И вот по гостиничным этажам до утра бродил призрак и тяжко вздыхал. О своей судьбе, об утраченном сне, и о том, как самая смешная история изнутри может быть не сразу смешной, а только постепенно. Но поскольку дело было в Улан-Удэ, то вместо замка была гостиница «Бурятия», Вместо белых одеяний на призрак были накинуты два одеяла. Ну а вместо призрака, соответственно, был я. По скрипту С улан связывает меня еще одна история. Про аппарат. Расскажу тебе ее в двух словах. Когда мы приехали туда в первый раз, то райдер был не выполнен от слова «вообще». То есть не было комбиков, прочих вещей. По скандалям мы добились того, что кое-что было найдено в последний момент. Плохое, но найдено. Хоть мы и говорим про аппарат, я все равно говорю об этом в среднем роде. На следующий год та же фигня. Это такой прием, такая разводка. Если вы все равно уже приехали, то ведь не откажетесь играть. И вот каждый раз рыбак из фирмы «Золотая рыбка», которая нас возила, клялся, что вот на этот раз все будет в шоколаде. И вот мы приезжаем, и бац, та же история. Мы стоим в недоумении на сцене «злые и... и злые». И тут выходит какой-то урод и говорит, да скажите спасибо, что хоть это есть. И вообще, чего вы каблучиваетесь? В прошлый раз пикник играл, и ничего, все нормально было. Мне очень жалко было зрителей, которые уже купили билеты. Но, во-первых, очень не хотелось сделать плохое шоу на плохом аппарате. А во-вторых, я вдруг врубился, что если мы сейчас прогнемся и отыграем, то потом этот гондон будет говорить всем другим группам. А вот до вас король и шут на этом играл. И ничего. А если честно, то мне очень захотелось убить этого урода. Поэтому, поскольку я человек крайне миролюбивый, то просто развернулся и отбыл в гостиницу. А за мной гитаристы с барабанщиком. Горшок с князем так рано не приезжали на площадку, поэтому им и из гостиницы выходить не надо было. Короче, это, наверное, был единственный концерт, который мы отменили. А кто уж при этом смеялся, мы над вселенной. Вселенная над нами или все вместе? Вопрос пока остается открытым.